Глава 9. Домой пришла поздно, ноги вообще не держат. Шеф то ли нагоняй пропущенное в первой половине дня, то ли в отместку, что я на нём уснула, вместо того, чтобы грязно приставать, гонял меня как седовую козу. Я же ещё так мало знаю, косячила в течение дня, но уже по мелче. Шеф такими взглядами меня за это одаривал, что я готова была провалиться на месте. Денёк тот ещё вышел. мечтает только о душе и крова. Так. А почему у нас так громко музыка играет? Смех. Сняв обувь, захожу на кухню. А там вечеринка. Оля, София, ещё аж четверо наших бывших однокурсников как-то поместились каким-то образом на маленьком пятачке. Весь стол уставлен бутылками, бокалами и уже почти съеденными закусками. Ура! Алин вернулась. Зара, заметившая меня с Софией, резко замолчала. Вообще, очень быстро стало тихо. Ребята выключили музыку. Ого, Алин, ты ведь, кажется, в другой одежде на работу ходила. Откуда у тебя такой костюм? Удивлённо спрашивает Оля, пристально меня разглядывая. Ага. То есть она обратила внимание на то, в чём я уходила. Точнее, без чего. А это у нас рабочая форма такая. Мне выдали раньше из-за того, что я сегодня без юбки в офис прибежала. Глаза Оли широко распахнулись. Да ладно, ты что, серьёзно на работу без юбки пришла? Лёля заливисто расхохоталась. Нет, всё же не знала она про юбку, иначе сейчас бы так недавно не потешалась. Впрочем, смеялась Лёля недолго, выглянув в коридор и увидев сколько фирменных пакетов с рабочей униформой я притащила. Смеяться резко перестала. Начались расспросы. "Конт, что тебе, драгуш, одежный нога вперёд что ли купил? Офигеть. Я в шоке. Слушай, устрою меня к себе на работу, а? Я вообще уволются, думаю, если отпустят. Тебя на моё место порекомендую." Шурлео произношу я, следя за тем, как любопытные ручки Софики уже тянутся к пакетам. "Шматьёвница, сейчас наверняка будет клянчить померить." Продолжаю говорить уже другим, серьёзным, сухим тоном. "Люль, что у нас дома опять за собрание?" Ладно, вчера на сегодня. Да они сами напросились, возмущённо воскликнула Оля. Ну давно не виделись, мы уже тут пиццу купили, а стены через 2 минуты будем. Ну как я могла пиццу не впустить? Я с вами сидеть не буду. Повторение утреннего кошмара не хочу. И надо как-то выспаться, так что давайте без музыки. Хорошо. Ну кусочек пиццы хоть съешь. Слушай, а можно я пиджачок твой примерю? Слушай, он, наверное, целое состояние стоит. Я знаю эту фирму. Офигеть, просто в шоке. Всё-таки начальник твой очень хорошо в тебя вкладывается. Думаю, ведемит. Ничего не ответила. Нет у меня сейчас на это сил. Устала, подхватив пакеты, потащила в свою комнату, оттуда в душ, никому ничего не дала мерить. Всю же рабочую униформу. После душа ради приличия пришлось всё же посидеть со всеми минут 10. Опять меня про работу расспрашивали. Удивлялись два одногруппника мне ещё зачем-то попытались в душу залезть, расспрашивая, как я себя чувствую после разрыва с Олегом. Начали рассказывать, что он так вообще отлично поживает, с ними активно общается, ничем не расстроен. Не выдержала этой пытки и необходимости держать спокойное весёлое лицо, дабы парни не смогли доложить Олегу, что я по нему жутко страдаю, и скорее ушла к себе. Опять не выспалась. Музыку не включали, но полночи точно заседали на кухне. Громкие разговоры и смех жутко мешали и раздражали. Ещё и сердце мне разбередили с расспросами про Олега, который, оказывается, очень доволен жизнью. И ведь после расставания даже ни разу не позвонил. Не скучает. И повод такой дурацкий выбрал для разрыва. Устал он от отношений, видите ли. Всё приелось. Мы же с детства вместе. В общем, думаю, Олег перед свадьбой понял, что ещё не нагулялся и решил попробовать вольной холостяцкой жизни. Ой, я ведь даже родителям не смогла признаться, что мы расстались. Сказала только, что решили отложить свадьбу. Утром опять проснулась с опозданием, но не критично. Есть шанс успеть на работу. Пытаюсь собираться быстро, но получается не очень. Всё валится из рук. Голова раскалывается, настроение отвратительное. Ещё и на кухню не зайти, там моль постелила на полу нашим подружкам, которые далеко живут. И как я думаю, уже не в состоянии ночью были куда-то ехать. Востоле ничего не убрано, со стороны пола крепки, девичь храп. В ванной заперлась Лёля, она там надолго обычно. Да. Опять в меню мыться. Не. О, вышла, мучаясь в ванной. Эй. Ты чего с таким лицом злющим? Интересуется Оля, загораживая мне вход в ванную. Опаздывая. А, я думал, тебя парни вчера расстроили. Зачем они вообще притащились сюда вчера? Зачем расспрашивали? Как на допросе сидела? А то ты не знаешь. О чём? Софья встречала, что ты уже восстанавливаешься после разрыва, на работу пошла. Я уж вчера при них не стала объяснять. Пришли почву прощупывать. Для чего? Всё ещё не могу я понять. Алин, до да по тебе половина наших парней в группе сохли. И это я только про группу говорю. А ты никого, кроме Олега своего не видела? Жди, теперь часто будут ходить, клейние подбивать. Да ладно придумывать. Отмахнулась я от Лёли и протаранила её, попав наконец в ванную. Как ни старалась, на работу опоздала на 2 минуты. Электронная пропускная система всё зафиксировала. Ну, может, обойдётся. В том плане, что всё фиксирует, но начальник не обратит внимания. Может, его самого ещё нет. Крадучись, пробираюсь в приёмную, только сажусь за стол и вызов на телефоне. Да, Богдан Альбертович. Зайдите ко мне, Алина Сергеевна. Произносит шеф суровым тоном. Ух, ждал, следил. Новый по имени и отчеству обратился. Всё плохо. Встаю. Прежде чем идти к начальнику, тщательно проверяю перед зеркалом все ли элементы одежды на мне, все ли пуговички застёгнуты. Вроде нормально. Эх, а может, юбку снять? Как же низко выпали, Алин Сергеевна, осуждающе покачала отражению головой и пошла сдаваться. В юбке, конечно. Ха. Юбку снять всегда успеть можно. Сначала украдкой взглянула в кабинет. Ух, слоё какое лицо у шефа, страшно. Так страшно, что вновь задумалась про юбку. Нет, я сильная, я смелая. Подумаешь, опоздала. Решительно захожу. Теперь уже шеф окидывает меня пристальным взглядом с головы до ног. Тож, наверное, проверяет, всё ли на мне надето. Смело иду вперёд навстречу неизбежному. Доброе утро, Богдан Альбертович. Вы что-то хотели, кофе, чай? Ну не сразу же сдаваться в Виннице. Да, я хотел кофе. Хотелось, чтобы когда я появился на работе, горячая чашка с ним уже стояла на моём столе, а меня самого встретили с приветливой радостной улыбкой. Ален Сергеевна, как я вижу, вы совсем этой работой не заинтересованы. Виновато опускаю взор в пол. Такой больше не повторится, прошу прощения. Краснея тихо бурча, ощущая себя словно школьница перед строгим учителем. Хорошо, если так. Почему на этот раз опоздание? У тебя усталый вид, опять весело ночь прошла. Да, ну не у меня, со вздохом произнесла я. Соседка моя привела наших общих друзей, не дали толком поспать. Весёлая соседка, значит. Да обычно не настолько. Ясно, иди, мне кофе. Укратко поднимая взгляд на начальника, а он ухмыляется. Кажется, веселиться за мой счёт. Хочешь отменить уденичный штраф? Отрицательно качаю головой. Нет, я не буду раздеваться. Не надо раздеваться, называй меня весь день, когда мы наедине, мой господин. И денежного наказания не будет. Ха -ха. Что за тема такая? А начальник мы, видать, из этих, доминант и всё такое. По нему, в принципе, видно. Что ещё не наигрался? Да мой господин, с готовностью произнесла я. Жалко мне, что ли, Эгошев потешить. Всё-таки опоздал, провинился. С эти по-красиво выгнутые начальственные брови Богдан не ожидал в мне такой готовности. Пойду кофе готовить. Надо постараться. Ухожу, провожаемый суровым взглядом шефа. А когда возвращаюсь с чашечкой кофе, начальник продолжает пристально меня разглядывать. Вкусней мухочь. Вы знаешь, что выглядишь как невинная наивная овечка. Да, мой господин. Но внутри сидит це ещё бесянята. Вам виднее, мой господин. Как вам кофе? Лучше, но ещё недостаточно хорошо. Вот противный. Можешь идти. Да, мой господин. Возвращаясь на своё рабочее место, еле сдерживая хохот. Надо бы, наверное, возмущаться фантази начальника. Но у меня, как анатомия его собеседование идёт обратной реакцией. Почему-то жутко смешно. Углубляясь в рабочие процессы с хорошим настроением. Надеюсь, люля сегодня вечеринку не закатит вечером, а то я так озверее. Глаза слипаются страшно. Ближе к обеду радостно собираюсь в столовую. Надо передохнуть. Мало того, что шеф гоняет, так ещё и постоянное напряжение. Кажется, что я вот-вот опять где-то на косяче, поэтому постоянно настороже. Нервы натянуты, от этого тоже устаёшь. Но вся моя усталость как рукой сняло, когда у меня зазвонил телефон. Той особенной мелодией, что стоит только на Олега. Внутри меня всё перевернулось. Смотрю на телефон как на ядовитую змею, не верю, что звонит Олег. Но на экране его имя. Это первый его звонок с момента нашего расставания. Но зачем он звонит? Взять? Нет, не буду. А может, взять? Мало ли, вдруг у него что-то случилось? Не успел ничего предпринять, звонок оборвался. Фух. Алина, я на обед. Случилось что-то? На тебе лица нет. Спрашивает вышедший из кабинета начальник. Подошёл, опёрся на стойку и пристально меня разглядывает. Нет, наверное. Бывший вот только что звонил. В первыес моменты расставания, пребывая в шоке, честно признался я. А, вот оно что. Интересно, что говорил? чего хотел? Не знаю, я не взяла трубку. Ну, тоже правильно. Ты идёшь на обед или здесь останешься? Я Ой, он опять звонит. В руке настырно вибрирует телефон, и опять я не знаю, на что решиться. Хочешь своего бывшего вернуть? вдруг спрашивает Богдан. Ну, да, а что? Дай тогда мне телефон. Мне ждёт от меня ответ, шеф наклоняется, выхватывает у меня из рук телефон и И я с ужасом наблюдаю, как начальник сам лично отвечает на вызов. "Забудь этот номер", грубо произносит шеф в трубку. "Она занята". Всё. Начальник тут же сбрасывает вызов и отдаёт мне телефон. "Вы Вы что сделали?" тихо и хрипло произношу я. "У меня шок, меня колбасит. Либо Скоро он тебе снова позвонит, а может и приедет, а либо не позвонит больше никогда". Не позвонит, если связывался по какому-то делу, это лично совершенно ему не интересно. Но если хоть немного интерес есть, для него это будет вызов. Я мужчина, я знаю. И думаю, будет первый вариант, но лучше бы второй. Всё, я пошёл, буду часа через полтора, говоря всем, что я на обеде. Хорошо, мой господин. Поднимаюсь из-за стола. Ух, ноги как ватные. Всего лишь один звонок, а как исколи выбил. Ха. А уж как теперь Олежек выбит. Наверное, в полном шоке. Даж приятно. Пусть и маленькая, но месть за весь этот кошмар, в котором я находилась последние недели.